Глава 16 «Мой царь!» Шатер с поклона вошел в Менту и Уи. Прибыли еще два посла. Они тоже просят твое величество принять от их городов кляту верности. Я оторвался от листов налогового кодекса, который был практически завершен. Оставалось уже совсем чуть-чуть. «Мы, конечно, примем их предложение. Но какие же все мудаки кругом боги!» Я покачал головой. Они могли просто сэкономить и принять предложение сразу, а не после того, что я устроил у Хеврона. Ведь сейчас никаких поблажек никому не будет. Ментуи Уи пожал плечами. «К сожалению, мой царь, именно массовые казни поспособствовали тому, чтобы отказавшиеся и сомневающиеся передумали», — ответил он. «Так что ждем ответа от оставшихся трех». «Да, подождем еще пару дней», — согласился я. «Как раз закончу свою работу». «Мой царь?» Поклонился он, покидая меня. Наше решение оказалось верным. На следующий день послы от оставшихся городов прибыли в лагерь с горячим желанием влиться в египетское царство посредством принесения мне личной вассальной присяги всем городам. И и отказываться я, конечно, не стал. Ради этого все и затевалось, так что всем послам был дан положительный ответ, и они убыли обратно, когда я распределил очередность принесения присяги между городами. Дальше все было слишком просто и гладко без малейших проблем. Армия появлялась у каждого следующего города, вставала лагерем, потом с трясущимися от страха князьями или главами городов Ментуи-Уи и Эхор согласовывали процедуру принятия мной присяги. И я появлялся на людях только один раз, во всем блеске и красоте моего величия и при царских атрибутах. Приняв массовую клятву верности, я удалялся обратно в лагерь, не оставаясь в городе больше ни на минуту. И уже следующим днем мы отбывали дальше не забыв получить заранее согласованный выкуп. В таком темпе оставшиеся города мы прошли за две недели. Едва закончил с последним, я тут же приказал завершать нашу подзатянувшуюся операцию на Ханаане и поворачивать обратно на Синай. Новостей от Рихмира или вождей Хабиру не было, так что по пути домой следовало узнать, как там обстоят дела на многострадальном медном руднике. Хоримхеб, стоя на стене укрепленного лагеря, смотрел, как по долине снуют разъезды на батеев. Раньше все эти враждующие племена работали помощниками и шахтерами в выездных экспедициях египтян, прибывающих сюда добывать медь сезонным методом. Набатеев нанимали на работу, и они были абсолютно довольны существующим порядком, поскольку после убытия египтян добывали металл уже сами, на продажу. Поэтому, когда появился Хоримхеб со своим войском и огромным количеством неместной наемной рабочей силы, начав строить большое поселение. Это не понравилось всем вождям, и впервые за сотню лет они объединились, чтобы противостоять изменившемуся укладу жизни. Собравшиеся 20 тысяч кочевников постоянно нападали на крава на поселения, периодически тревожили крепость набегами и просто мешали работе, обстреливая работников издалека. Не имея у себя всадников, Хоримхеб просто не мог никак помешать их произволу. Только прибытие Хабиру с пяти устами, колесницами, и тремя тысячами пехоты, внесло в сложившийся расклад изменения, когда Набатеи были вынуждены разместить свои становища ближе друг к другу, поскольку всадники Хабиру первым же налетом здорово проредили разрозненное поселение кочевых племен. Те это учли, становища сдвинули, поставили загоны, которые, с одной стороны, не позволяли разбегаться их скоту, а с другой, не давали всадникам Хабиру приблизиться к поселению Набатеев. Внезапно привычная для взгляда Хуримхеба жизнь поселения Набатеев резко изменилась. Началась суета, забегали и закричали женщины, мужчины спешно принялись готовить колесницы, а где-то с другой стороны долины стали подниматься дымы пожаров. «У Набатеев пожар?» — удивился он. Стоявший молчаливо рядом один из вождей Хабиру повернулся и отдал приказ пустить несколько колесниц, чтобы они посмотрели ближе, что конкретно происходит у кочевников. Вскоре ворота лагеря открылись, и три тяжелые колесницы уехали к становищу врага. Вернулись они довольно быстро, к тому же весьма спешили, а один из воинов поднялся на стену, чтобы доложить. «Мой вождь!» — обратился он к стоящему рядом с Хоримхебом. египетские колесницы обстреливают шатры на ботеев горящими стрелами». Вождь с Хоримхебом встретились взглядами. «Похоже, прибыл ваш царь, господин Хоримхеб», — вежливо сказал он, вызвав на лице военачальника широкую улыбку. «Если это так», — тот радостно посмотрел в сторону суетящегося лагеря кочевников, — «скоро здесь будет наведен порядок». Стоявший рядом вождь Хабиру передернул плечами, словно замерз, хотя было весьма жарко. «Если теми же методами что на Ханаане», — задумчиво ответил он, «то тут порядок воцарится надолго и лишит нас работы». «Вы много раз с другими вождями рассказывали мне, как действовал там его величество Менхиперра». Хоримхеб внимательно посмотрел на вождя Хабиру. Смелости и бесстрашие которого невозможно было сомневаться. Но он не был таким жестоким всего полгода назад, когда мы с ним расстались. Хотя, конечно, всегда пресекал любые попытки сопротивления своей власти. «Если это так, господин Хоримхеб», — цинично улыбнулся вождь Хабиру, — «вас в Египте ждут веселые времена. Я видел вашего царя всего один раз, но он навел на меня больше страха, чем все, кого я видел в своей жизни раньше». Улыбка стала пропадать с лица Хоримхеба, а в душе поселилось беспокойство. Решив отложить обдумывание вопроса на будущее, он вернулся взглядом к лагеру Набатеев, который прямо на его глазах перестал существовать. Все ближе слышались такие знакомые для него звуки пехотных рогов, все чаще стали мелькать колесницы знакомых всадников. А вскоре в их сторону бросилось множество людей, убегающих от чего-то, что давило на них с той стороны. «Пойду повеселюся я, господин Хоримхеб», откланялся вождь. «Может, больше заплатят?» Вскоре из крепости под свит и гиконье выкатились все колесницы Хабиру, которые стали убивать всех, кто пытался убежать. На земле трупов становилось все больше и больше, пока Хоримхеп не увидел, как показались те, кто опрокинул Набатеев. Ряды красных выпуклых щитов с золотыми молниями на них практически полностью перекрыли долину, причем не жидкими рядами, как это было у него. Когда он пытался противостоять кочевникам сам, имея всего две тысячи несильно обученных воинов, а полноценными десятью рядами, через которые невозможно было пробиться или опрокинуть. Все два часа он простоял наверху, смотря как разрушается лагерь на батеев и зачищается местность разъездами колесниц как египтян, так и Хабиру, после чего, увидев коры знакомых крупных воинов, окруживших единственную колесницу, поторопился спуститься вниз. Все готово к встрече царя!» — обратился он к командирам своего войска, которые сильно волновались, поскольку впервые могли так близко увидеть второго египетского правителя. «Да, господин Хоримхеб», — склонился один из них, — «мы начали приготовление сразу, как вы сказали». «Хорошо, я встречу его первым, потом представлю вас», — сказал он, подходя к открытым воротам. Внутрь лагеря первой въехала колесница с его другом. Джех! обрадовался он, протягивая руки в сторону спрыгнувшего на землю улыбающегося воина. «Господин Хоримхеб», — склонил тот голову и только потом обнял старого воина. «Дашь того, кто покажет, где нам лучше обустроить лагерь?» — спросил Джех, перейдя сразу к делу. «Да, конечно». Хоримхеп повернулся и выбрал самого ответственного командира, из доставшихся ему после смерти второго главы войска, который решил вопреки договоренностям с ним напасть на лагерь на Набатеев сам. Разумеется, чтобы прославиться. Если он как-то и прославился, то точно не в словах командиров и солдат, которые полегли, когда Набатеев встретили их стрелами. Только чудом тогда Хоримхебу удалось отвести остатки войска и спрятаться в лагере. Иначе потери были бы значительно больше. Простите, господин Хоримхеб за спешку. И Джех благодарно склонил голову. Но поговорим позже, когда мы поставим лагерь. Конечно, Ямуниджех!» Тот сразу отмахнулся от извинений. Любому, кто знаком с тарелом Менхиперрой, было известно, как требователен он в этом отношении. Сначала лагерь и оборонительные сооружения, потом все остальное. Когда джех отбыл, в лагерь стали возвращаться Хабиру, и к Хоримхебу подъехал один из вождей. «Одно удовольствие драться рядом с твоим вождем, египтянин!» Тот покачал головой с мокрой от пота бородой. «С каждым разом все лучше начинаю понимать, почему он так быстро завоевал весь Ханаан». Эта новость вызвала удивление у Хоримхеба. «Весь? Когда ты приехал, говорил, что осталось еще много городов. Мы ведь и не ждали его потому так быстро». «Так мне только что сказали знакомые», — понизил воин голос, чтобы его слышал только Хоримхеб. «По приказу царя Менхиперры всех жителей одного из городов, которые отказались открыть ворота и принести ему присягу верности, посадили на колья». Хладок страха пробежал по спине бывалого воина. От капель стекающих вниз пота внезапно захладел позвоночник. «Как это?» — он сам понизил голос. «Мне сказали, он приказал вкопать в землю деревянные колья», — развел руками вождь и всех, от младенцев до стариков, насадили на них сверху грудью, оставив так умирать. Воин сказал, что когда они уходили от этого города, крики боли тысяч людей разносились на километры вокруг, пугая даже солдат. После этого все остальные непокорные города прислали послов с согласием присягнуть царю Египта. Хоримхеп покачал головой. Только пять минут назад он сомневался в том, что ему говорили про молодого царя. Но новые слухи были еще страшнее тех, что ходили раньше позови остальных вождей, нам нужно встретить царя Менхеперру». Помотав головой, Хоримхеб постарался отогнать от себя мрачные мысли. «Он все еще мой царь, кем бы он там ни стал в походе». Вождь Хабиру усмехнулся и кивнул, отъезжая дальше. Ему лично этот царь нравился безмерно, всегда держит слово, хорошо платит, а больше для Хабиру и не требовалось. «Хоримхеб, рад тебя видеть!» Я спустился с колесницы, приветствую старого воина, который встречал меня на коленях, как и все оставшееся у него войско вместе с Хабиру. Окинув взглядом эти остатки, я понял, почему он тут так сильно завяз. От былых пяти тысяч хорошо, если осталось две. Противостоять большому количеству кочевников, которых мы только что разбили, он, разумеется, не мог. «Мой царь! Это чувство взаимно!» Как-то не особо весело он улыбнулся мне, вставая по моему жесту. «Боюсь, только я не выполнил приказ твоего величества и подвел тебя». Я был с ним согласен, но унижать командиров в присутствии всего войска и, главное, его боевых товарищей было очень глупо, потому я отмахнулся. «Прекрати, я вижу, сколько осталось людей у тебя и сколько было у кочевников». Я снял с себя серебряный браслет и вручил ему. «Ты молодец, что смог хотя бы устоять с нынешними силами». И «Это только благодаря помощи Хабиру, которых прислал мой царь». Он недоумённо принял награду, хотя было видно, что ожидал от меня разносы или наказания. Идем, Мой шатер поставили первым», — пригласил я его к колесницам, с которыми прибыл. «Хочу услышать от тебя рассказ из первых рук». Он поднялся на ноги, отдал пару приказов своим командирам, и только после этого пошел за мной, встав на одну из колесниц. Мы довольно быстро доехали до строящегося лагеря, которым единственным установленным пока строением по центру был мой шатер. И то внутри еще не все было готово, но я движением руки выгнал всех легионеров, занимающихся расстиланием циновок и установкой мебели, оставив только близкий круг военачальников. Вежливая улыбка мгновенно слетела с моих губ, и осев на кресло, сказал холодным голосом, обращаясь к нему: Где второй глава? И как так получилось, что у тебя не осталось войска? Я требую объяснений. Военачальники, которые до этого стояли расслабленные, по изменившейся интонации голоса все прекрасно почувствовали, И тут же подобрались, замолчав. А сам Хоримхе попустился на колени. Он понял, что я специально не стал задавать этих вопросов в присутствии всех. «Мой царь», — побледнел он, — «я не пытаюсь обелить себя. Но 2 глава, как я и говорил твоему величеству еще тогда, когда принимал командование, был глуп и самонадеян. Еще тогда, когда на Батеи не собрались вместе, он, не уведомив меня, предпринял попытку напасть на них, выведя все войско в атаку» но колесницы кочевников на открытой местности быстро показали, кто сильнее. Я с огромным трудом смог спасти хотя бы эти остатки. Я погладил подбородок. «Мы проведем расследование и опросим твоих воинов», — смягчил я голос. «Пока же ты побудешь гостем в моем лагере. Остановишься у своих друзей. Только не выходи из шатра». «Слушаюсь, мой царь», — склонил он голову. «Поднимись. Если все будет так, как ты рассказал, тебя ждет награда», — приказал я. И военачальник поднялся, внимательно смотря на меня. «Перенесем нашу встречу на более позднее время». Он поклонился и вместе со всеми военачальниками вышел наружу. «Я понял, мой царь», — без лишних слов сказал Хоппи, когда тканевый полок перестал трепыхаться. «Поторопись, нужно прямо сегодня опросить сначала командиров, потом спускай все ниже выборочно не только солдат, но и рабочих». «Все сделаю, мой царь», — поклонился Примепил и пошел собирать своих легионеров. Расследование не продлилось долго, поскольку все как один говорили одно и то же. Так что уже вечером следующего дня Хоримхеб снова предстал передо мной. «Люди подтвердили твою правоту. Все подозрения из тебя сняты, Хоримхеб», — объявил я свое решение. «Ты можешь вернуться к занимаемой должности с осознанием правильности своего поступка и того, что царь это оценил». Вы, начальник низко мне поклонился» ты слишком спокоен для человека которого обвиняли в плохом командовании заметил я взрослый мужчина развел руками мой царь справедливость твоего величества общеизвестна зачем я буду волноваться за то чего не совершал если уверен в том что твое величество во всем разберется прежде чем принять свои решение?» я хмыкнул тебя могли оговорить в конце концов я мог принять решение исходя из личных чувств к тебе ведь не буду скрываться до сегодняшнего дня я был тобой недоволен когда думал, что ты специально затягиваешь выполнение моего приказа по добыче меди. Хоримхеб мне низко поклонился. «Пока не было случаев, когда Твое Величество принимал решения, не основанные на справедливости. Что ж, надеюсь, что так будет и дальше», вздохнул я, поднимаясь с кресла. «Завтра будет ужин в честь нашего прибытия и победы. Приглашены ты и те достойные командиры, которых ты выберешь сам. Благодарю Твое Величество за такую честь», склонил он голову. «Завтра же утром покажешь мне свое хозяйство, а также место, где идет добыча меди. На этом все, ты свободен. Благодарю, Твое Величество, я буду готов». С низким поклоном он в сопровождении своих друзей покинул мой шатер. Когда Хоримхеб вышел из шатра царя и удалился достаточно, чтобы его слова не слышали легионеры личной гвардии царя, он задумчиво сказал, обращаясь к другим всадникам. «Царь сильно изменился за то время, пока я его не видел. Ментуиуи, став серьезным, покачал головой. «Ты даже не представляешь, насколько Хоримхеб. Но об этом не стоит говорить здесь и сейчас». Военачальник согласно кивнул. «И все же он успешен. За восемь месяцев захватить весь Ханаан, привести к миру миттани не избить спесь финикийцев. Деяния, достойные любого из великих царей прошлого». «При этом он якшается с иудеями, разговаривает с финикийцами так, словно они равны нам» поморщился от отвращения Менхипер -Ресинеб. И очень много времени проводят своими безродными, которые получили от него власти больше, чем мы, теми, кто поддержал его тогда, когда он был никем. «Это все так, Менхиперресенеб», — Ментуи Уи поднял руку, останавливая разгреченного главу разведки, так и не простившего царю убийства своего племянника. «Но, как я уже сказал, для этих разговоров ни время и ни место. Сначала вернемся домой, тем более, что поход и правда закончен, и по возвращении нас ждут награды. Вы знаете, как он наградил своего личного пса убийца Думаю, нам достанется что-то такое же существенное». «Меня интересует только земля и освобождение от налогов», проворчал Иамуниджех. «Все остальное он может оставить своим казапасом». Молчаливые кивки остальных были согласием на слова трибуны лагеря. «Идем, друзья». Ментуи Уи легко улыбнулся. И она это уже намекнула его величеству. Думаю, скажу ему об этом прямо, когда мы повернем назад. Воины гурьбой отправились в лагерь к Хоримхебу, чтобы убедиться в том, что завтра царю Менхеппере все понравится при осмотре. Они не были идиотами и понимали, что все их нынешние огромные доходы, которые текли золотыми реками в их роды, происходят только благодаря воинственному царю Менхеперре. При царе отшепсут они не имели и десятой части того, что обрушилось на них сейчас. И это нужно было дальше лишь укреплять и расширять. Верно, служа царю и дальше делая вид, что воинские сословия Египта преданы ему всем сердцем и душой. Дядя! Вы вернулись! Князь Миггидду поднялся с места, чтобы обнять близкого родственника, неожиданно быстро вернувшегося из похода, в который он ушел вместе с царем Менхеперрой. Тот, несмотря на отношение к нему племянника, низко поклонился, ведь тот был князем и правителем города и всей большой территории, которая принадлежала городу государству рад тебя видеть здоровым и бодрым он тоже приобнул князя тот отстранился и жадно посмотрел на него но не томи меня я хотел с тобой встретиться еще вчера когда ты приехал и только то что ты устал остановило меня от этой встречи ты знаешь как я жду твоего рассказа от него будет зависеть так много дальнейших решений дядя улыбнулся затем сразу стал серьезным нам лучше сесть мой рассказ будет долгим и многое из него тебе не понравится все настолько серьезно расстроился князь. «Да, боюсь, нам придется распрощаться с нашей свободой. Он слишком силен, ответил собеседник, сам опускаясь на стул только после того, как первым сел опечаленный новостями князь. «Слушаю тебя», — поторопил он родственника. «Рассказывай подробно, с самого момента, как ты со своими воинами выехал из Мегиддо».